Глава 12. Маркос. Решительно вмазав кулаком по столу, я встаю и делаю глубокий вдох, очищая разум. Вонзаю в Эктора пристальный взгляд, от чего тот вздрагивает и делает шаг назад. А потом уверенным голосом говорю. Вот теперь я принял решение. Подготовьте десяток драконов самого высокого ранга, и я поведу их лично. Также пусть гвардейцы, которые находятся поблизости от особняка Артеги, займутся наблюдением за ним и дождутся нашего подхода. — Но, господин, — хмурится Эктор, — зачем вам отправляться туда лично? У вас полно дела здесь. Мне по силам разобраться с этой проблемой самостоятельно. — Как и мне с моими делами! — повышаю голос, гневно глядя в глаза Эктору. — Я еще раз напоминаю что в первую очередь ты должен беспрекословно выполнять мои приказы, а не обсуждать их». Эктор кланяется, пряча взгляд. «Простите мою дерзость, господин. Я всего лишь хотел позаботиться о вас. У меня в мыслях не было ослушаться приказа». «Тебе напомнить, кто я такой? И почему я способен позаботиться не только о себе самом, но и обо всех остальных жителях Альмерии?» «Я помню, господин». Еще ниже склоняет голову Эктор. «Разрешите идти выполнять приказ?» «Разрешаю!» Эктор поспешно выходит из моего кабинета, а я замечаю на губах Кондрада ехидную усмешку, которая тут же пропадает, стоит мне только перевести на него взгляд. «Ты тоже свободен, Конрад. «Так точно, господин!» Он прикладывает к груди крепко сжатый кулак и тоже выходит прочь. Я некоторое время еще стою, упираясь ладонями в стол, прокручивая в голове все новости, которые принес мне Конрад. Значит, после стольких лет затишья, на сцену наконец выбрался сам Кристиан Артега. Да? Но ничего. Посмотрим, что из себя представляет так называемый мрачный жнец Альмерии. Выхожу из-за стола, закрываю кабинет и иду во двор. Надеюсь, эктор с Конрадом не заставит меня долго ждать и быстро соберут подходящих для задания гвардейцев. Я спускаюсь по широкой винтовой лестнице из белого мрамора на этаж ниже и замечаю, как возле распахнутой двери комнаты, которая еще недавно принадлежала Ирен, стоит служанка, которая на вытянутых руках держит гору платьев. Эта гора настолько высокая, что из-за нее не видно даже головы служанки. Неудивительно, что когда я подхожу ближе, она меня не замечает. Тем временем из комнаты вдруг вылетает скомканное платье, которое чуть не попадает мне в лицо. Рефлексы не подводят, и я молниеносно ловлю платье прямо в полете. Расправляю его, и вижу перед собой классическое платье изумрудного оттенка со шлейфом. Грустно улыбаюсь. Это первое платье, которое я купил Ирен. Как сейчас помню день, когда это случилось. Около полугода назад дракон внутри меня будто сошел с ума. Он начал метаться и рваться наружу. Виной всему оказалась метка, которая появилась на плече истинной, которую он почувствовал. В тот же момент я, взяв с собой лишь пару гвардейцев-драконов, обернулся и сразу же вылетел на поиски моей истинной. Уже подлетая к небольшому городку, в котором я побывал несколько лет назад во время оползня, я уже знал, кого встречу. Еще до того, как я опустился перед таким знакомым домиком, Я знал, где будет та девушка, которая откроет мне дверь. И я не ошибся. На пороге действительно стояла Ирен. В аккуратном простеньком платьице, с покрасневшими от слез глазами и дрожащими губами. Она зачарованно смотрела, как я опускаюсь прямо перед ее домом и оборачиваюсь в человеческую форму. «Так вот, кто моя истинная!» Глядя на нее, тогда сказал я. «Да, мой господин!» Простите меня, пожалуйста, за мой неподобающий внешний вид. Он не подходит для встречи такого гостя. Но ничего другого у меня, к величайшему сожалению, просто нет. Я тогда ничего не ответил, только ухмыльнулся и повел ее в ближайший, а в том городке еще и единственный, салон. По моей просьбе ей подобрали платье, которое я оплатил. А после того, как Ирен взволнованная и будто бы немного напуганная, вышла из салона в своем новом туалете... Я сказал, «Теперь тебе нет нужды извиняться за свой внешний вид». У Иран снова выступили слезы на глазах. Она робко подошла ко мне и сказала, «Мой господин, спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Я никогда этого не забуду. Но теперь у меня появился шанс отплатить вам за вашу доброту. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы были со мной счастливы и ни в чем не нуждались». «Вот только!» Я вздыхаю, сжимая в руках платье и закидывая его на гору в руках служанки, отчего она испуганно вспискивает, едва не роняя все платья на пол. — Ой, господин, простите, пожалуйста, я вас не заметила, но я не обращаю на нее внимания, потому что у меня в голове засел образ того обещания Ирен, которое она так и не сдержала. — И это тоже сжечь! — раздается из комнаты голос Долореса. А потом сразу же вылетает еще одно скомканное платье. Правда, оно попадает уже в служанку, которая все-таки не справляется со всей горой и роняет часть платьев на пол. — Что у вас здесь происходит? — спрашиваю я, заглядывая в комнату. Первое, что бросается в глаза, — это распахнутый шкаф с пустыми вешалками. Рядом с ним стоит Долорес, которая яростно комкает разбросанные у нее под ногами платья, которые я покупал Ирен и выбрасывает их из комнаты. Услышав мой голос, она вздрагивает. — Ой, дорогой, я просто решила прибраться. Раз уж я переехала к тебе, то стоит навести тут порядок. — Поэтому ты решила начать с комнаты, Ирен? Не знаю почему, возможно, из-за воспоминания о платье, но ее своевольничание меня неприятно задевает. Чувствуется легкая горечь, будто кто-то покусился на то, что тебе было не безразлично. Рано или поздно, но ей стоило заняться, — улыбается Долорес, убирая светлую прятку со своего лба. Я еще раз окидываю взглядом разбросанные платья. Только не спали здесь ничего в мое отсутствие. Отсутствие? Долорес нервно сглатывает и непонимающе смотрит на меня. А как же наша договоренность? После того, как твоя бывшая сбежала, мы так и не съездили в церковь Святой Валенсии. А значит, не можем пока считаться супругами. Это подождет. У меня есть куда более срочные дела. Беспрекословно отвечаю я. Уже разворачиваюсь к лестнице, чтобы уйти, как чувствую, что далорас хватает меня за руку. Но, дорогой, — причитает она, — я так надеялась, что это произойдет как можно скорее. Может, можно хоть на немного отложить свои дела и сначала съездить в церковь? «Съездим, как только я совсем разберусь», — выдираю руку из ее объятий. «Это все из-за нее, да?» — повышает голос Долорес. Я поворачиваюсь, не понимающе, глядя на нее. «Это ведь из-за твоей бывшей, да? С тех пор, как тебе доложили о том, что она сбежала, ты ходишь сам не свой. Может, ты уже не хочешь сделать меня своей женой, а нашего ребенка своим наследником?»